«В душ сходи!» Стоило мне открыть дверь в библиотеку, как босс недовольно скривился. При этом он даже не взглянул на меня. Перед ним на столе лежала раскрытая книга, и он полностью погрузился в чтение. «Схожу. Обязательно схожу. Дай мне книгу по магии, и я уйду». «По магии?» «Да, мне нужно разобраться во всем». «Южный угол. Восьмой стеллаж. Третья и четвертая полки. Выбирай на свой вкус». «Южный угол». Я осмотрелся вокруг, надеясь увидеть какой-либо указатель. «Это где?» Указателя не нашлось, и я снова отвлек Совуха от чтения. «Напротив Северного», — буркнул Совух. «Я серьезно. Ну подскажи, сложно что ли?» «Там». Босс развернулся и указал направление пальцем. «Спасибо», — кивнул я и уже собирался пойти за своей книгой, но не удержался и задал один из самых тупых вопросов. «Это... что у тебя?» Просто эта деталь ну никак не желала у меня вязаться с реальностью. «Да, это очки!» — Сувух заскрежетал зубами. «Очки для чтения!» Он не стал ничего добавлять, а я не стал ничего спрашивать. Вот уж и правда чудеса. Книгу я искал долго. Сперва уйму времени потратил, чтобы найти нужный стеллаж. Потому что библиотечный лабиринт преодолеть вот так с наскока не удалось. Но я смог, и все-таки в моих руках оказалась небольшая книженция. Обложка из крокодильи кожи местами оказалась потертой, а верхний угол книги вообще был обгоревшим. Я быстро пролистал ее, чтобы убедиться, что повреждения были не критичны и не помешают моей учебе. Мой выбор остановился именно на этой книге, потому что из двух десятков других она была написана легким для понимания языком. А еще она пестрела множеством иллюстраций, что в значительной мере способствовало усвоению написанного. Пожалуй, мне попался лучший учебник, о котором только мог мечтать. Теперь можно было отправляться в душ. Проходя мимо Боза, я не удержался и заглянул к нему через плечо. Стало любопытно, что такое он настолько усердно читал. Оказалось, что объектом изучения Совух выбрал историю Империи Викар. Это я прочел на обложке, потому что Совух сразу же захлопнул книгу, и я не смог увидеть, какая конкретно тема интересовала монстра. Под его недовольным взглядом я сдержал любопытство и молча пошел к выходу. Лишь у самой двери обернулся и поблагодарил его. Не только за книгу, но и за помощь в целом. Не за что. И еще. Ты мне должен денег. Не понял. Слава Боза, как снег на голову в разгар лета. Откуда долг образовался? Ты оплатил молчание двух беспризорников. Они теперь никому не расскажут, как одна хитрая, хладнокровная, но крайне невнимательная нулевка устроила пожар в доме офицера полиции. Парень, ты наследил. а я подчистил, и это стоит денег. Черт возьми, за мной проследили те сопляки из переулка, видать, хотели узнать, где я живу, чтобы потом окна побить в моем доме, или провернуть фокус с горящей газетой на крыльце, заставив меня топтаться по собачьим какашкам. Одним словом, они хотели поквитаться со мной за отобранный бензин и спички, а в итоге стали свидетелями поджога, и вновь только счастливая случайность меня спасла, Босс даже согласился открыть мне тайну, как именно он умудрился узнать и перехватить мальцов, чтобы подкупить. Правда, сказал, что за это всего лишь в пять раз увеличит мой долг. Пришлось отказаться и засунуть свое любопытство обратно, туда же, откуда оно и вылезло. Осознав, что я не просто бомж без гроша в кармане, а нищий с отрицательным балансом, мне стало вдвойне обидно. Я ведь мог стащить немного золота из дома полицейского, солег бы мне и слова не сказал – Ему до этого совсем не было никакого дела, а для меня вроде как небольшая или даже большая моральная компенсация. Но я почему-то даже не задумался о деньгах в тот момент. Хотя ясно почему. Старый мудак Салех вывесил меня, решив отойти от нашего плана. Вот и пошло все наперекосяк. Еще раз попрощавшись и поблагодарив Боза, я отнес книгу к себе в комнату и пошел искать душ. Не сообразил вовремя, что даже не знаю, где он находится». Благо, первый же человек, которого я встретил, с легкостью объяснил мне дорогу. Только оказавшись под струями теплой воды, я, наконец, понял, насколько сильно устал за сегодня. Просто-таки бесконечный денек выдался. Казалось, что даже в день нападения на особняк я не настолько был измотан, как сегодня. Я устал и физически, и морально. Усталость эта была просто нереальная. Так что, когда я вернулся в комнату, то сразу же завалился в кровать и собирался уже уснуть. но пришлось немного повременить. Повернувшись на бок, я потянулся к книге по магии, лежавшей на прикроватной тумбочке. Больше нельзя было откладывать мое просвещение в этом вопросе. Я сел на кровати, подобрав ноги, иначе глаза просто закрывались. Хотя и так чтение шло со скрипом. Мне иногда приходилось по несколько раз перечитывать одно и то же. Спустя два часа мучений я наконец-то освоил базу о шести путях. Пяти магическим путям соответствовало пять стихий – вода, земля, ветер, огонь и молния. Каждая стихия имела свои преимущества и некоторые недостатки в сравнении с другими. Наиболее ощутимо это выражалось в замкнутом круговороте силы магических стихий. Вода сильнее огня, но слабее земли, а огонь, в свою очередь, уступая воде, имел преимущество над магией воздуха. Воздух был сильнее молнии, а молния сильнее земли. Тут как раз очень пригодилась иллюстрация из книги, иначе я бы продолжил путаться в этом круговороте. Но это лишь основа, и в бою очень многое будет зависеть от мастерства мага и его ранга. Водный маг одного пути будет иметь превосходство над равным ему по магической силе магом огня. Но если ему будет противостоять маг двух путей, огня и, например, ветра или молнии, то все перевернется с ног на голову. Аналогичный принцип применим и когда в бою сходились маги трех, четырех и даже пяти путей, хотя подобные монстры были редкостью. Совмещение стихий порождало неимоверное множество самых разнообразных атак. И тут уже исход боя напрямую зависел не столько от разницы в силе, сколько от умения адаптироваться, быстро анализировать действия противника и предпринимать контрмеры. Еще у магии имелось ранжирование по дистанции применения. Внутренний круг – ближний и дальний. Внутренний круг влиял исключительно на тело самого мага. При помощи маны маги могли усилить себя физически. Они становились сильнее, быстрее и выносливее. Но лишь на коротком отрезке времени, потому что мышцы попросту не могли долго выдерживать подобные нечеловеческие нагрузки. И подобное практиковалось лишь на тренировках, где тебя не убьют, когда ты свалишься без сил. Либо же в качестве крайней меры, когда на кону стояла «жизнь». Исключением были маги воды. Из них получались наиболее умелые целители. Ведь они могли с легкостью взаимодействовать с водой в организме человека. И, как ни странно, по этой же причине некоторые из них становились одними из самых свирепых рукопашников. Потому что, в отличие от других, маги воды могли сразу же залечивать свои повреждения, полученные телом от усиления маной. Но даже они не могли бесконечно насыщать себя маной без последствий. Порванные связки, сухожилия и мышцы – В конце концов, никто не мог гарантировать, что этого не случится с ним в самый ответственный момент. Средний круг – применение печатей, которые складывались движениями рук и специальным положением пальцев. И идеальный вариант для сражения на средних и ближних дистанциях. Дальний – чтение магических заклинаний, наиболее затратный по мане и времени способ сотворения магии, но при этом и наиболее мощный по убойности атак. С этим я уже непосредственно сталкивался лично, поэтому имел кое-какое представление. Наконец, я перешел к самому интересному. Глава, в которой я узнал про шестой путь. До этого момента магия призыва упоминалась лишь вскользь. Шестой путь вообще выбивался из общей линейки и представлял собой магию совсем иного типа. В отличие от других путей, не существовало мага одного пути только с магией призыва. Она всегда шла парой минимум с одной стихией магии. потому что призванное существо питалось маной хозяина и обладало такой же стихией или даже парой. «Ты какого черта еще не спишь?» Дверь едва с петель не слетела, когда в комнату ураганом влетела Ария. «Читаю», — пожал я плечами, пытаясь понять по ее выражению лица истинную причину визита. Не просто так ведь она заскочила, пожелать спокойной ночи, потому что беспокоиться обо мне. Хотя, учитывая, что она под шафе, могло быть вообще что угодно. «А ну, дай сюда!» стая вырвала у меня из рук книгу и прищурилась, стараясь прочесть название. «Спать ложись, студент! Тебе рано вставать!» Полувампирша развернулась и ушла, лишь на секунду задержавшись в дверях. «Даже Аника не смогла! Лучше откажись завтра от охоты!» «Какой охоты?» — мой вопрос оказался адресован захлопнувшейся двери.